Франсуа Кубелла. Тяжелую потерю понесло и психиатрическое сообщество, и мир живописи. Во вторник, 29 января 2010 года, на автомагистрале А31, недалеко от границы с Люксембургом, около 23 часов, погиб Франсуа Кубела. По неизвестной причине он не справился с управлением и налетел на предохранительную ограду незадолго до выезда из Тьонвиля Мецнор на скорости около 140 километров в час. Машина тут же вспыхнула. Пока прибыла помощь, тело Франсуа Белла сильно обгорело. Он содрогнулся. И без того, потрясенный открытием своей очередной и наверняка единственной подлинной личности, Кубелов добавок должен был справиться с известием о собственной гибели. В панике он бежал по улицам 13-го округа, пока не нашел открытое интернет-кафе у станции метро Гласьер. Едва присев, он набрал на клавиатуре свою новую фамилию. Первая ссылка в Гугле оказалась некрологом, опубликованным в Монде от 31 января. Речь, безусловно, шла о нем. На 25-й странице нашлась черно-белая фотография покойного психиатра. Это был он сам, но в белом халате и без нескольких морщинок, зато с неотразимой улыбкой на лице. Как он оказался одновременно живым и мёртвым? Прежде чем попытаться проникнуть в эту тайну, он погрузился в историю покойного Франсуа Кубела, известного психиатра и художника, начав с основных дат биографии в чёрной рамке. 18 ноября 1971 года. Родился в Пантене, департамент Сианы-Сен-Дени, 93. 1988 год. Начал изучать медицину. 1992 год. Первые персональные выставки. 1997 год. Опубликовал докторскую диссертацию по психиатрии развитие индивидуальности у близнецов. 1999 год.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 Нахлынули воспоминания, обрывки которых уже посещали его в садах Корто. Отдых на горнолыжных курортах, вечеринки в узком кругу в роскошной парижской квартире, сумерки на юге Франции. Кубело вел обеспеченную блестящую жизнь без привязанностей и обязательств. Одинокий исследователь или эгоцентричный хищник? Ответ, вероятно, где-то посередине. Человек, убежденный в своей научной и артистической состоятельности, раздаривавший себя всем и никому в отдельности. 1997 Его диссертация принесла ему известность. Ученик-психолога детства Рене Зазо, автор трудов по близнецовости, он годами изучал пары однояйцовых близнецов. Подобно Зазо, наблюдал становление их личностей в процессе развития, исследовал невидимые связи, делающие близнецов зависимыми друг от друга. Сходство характеров, одинаковые реакции и даже телепатическая связь между этими однояйцовыми братьями и сестрами, которая испокон веков поражала окружающих. Все это входило в сферу интересов Кубела. Близнецовые исследования подводили Кубела к проблемам становления личности. Что формирует собственное «я», как создается личность, как соотносится генетическое наследие и социальный опыт.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 обращался к чему-то врожденному и таинственному, происходящему от некой высшей силы, быть может, к чему-то божественному. Теория, намеренно выходящая за рамки рациональных научных подходов. Многие возражали против этого базарного спиритуализма. Но никто не подвергал сомнению качество его исследований. Научные труды не мешали его безупречной карьере практикующего психиатра, сначала в Вильджуиффе,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 Психиатр, прежде изучавший близнецов и шизофреников, остановил свой выбор на пассажирах без багажа. Нетрудно догадаться, что за этим последовало. Кубела принялся искать схожие случаи по всей Франции и наткнулся на страдающего реакции бегства пациента из Лориана, о котором упоминала Натали Форестие. Он связал между собой оба этих случая, начал разбираться, расследовать, и это вывело его на США.ком. Он записался в клуб и познакомился с Фелис. Позднее, при невыясненных пока обстоятельствах, его самого превратили в подопытного кролика для протокола клинических испытаний, которые проводил Метис. Конечно, о последних исследованиях Кубела в статье нет ни слова. Непонятно только, что психиатр забыл посреди ночи на автомагистрали А31. И в самом деле, как он там оказался? Но ответа на этот вопрос не существует. В машине погиб кто-то другой. Кубела обдумал эту инсценировку. Кому принадлежало обгоревшее тело, найденное в машине? Другому подоптному метиса, которого, скорее всего, прикончили, сделав ему смертельную инъекцию. Огонь позволил скрыть истинную причину смерти. Очевидно, расследование провели на скорую руку. Личность водителя не вызывала ни малейших сомнений. Номерные знаки, описание, одежда, часы, уцелевшие документы — все указывало на Франсуа Кубела. Выходит, те, кто руководил экспериментом, опасались, что исчезновение известного психиатра привлечет больше внимания, чем пропажа обычных лохов. Он переключился на свою художественную ипостась. «Кубела — самоучка. Вот почему его перекрестные поиски не дали результата». Начал писать одновременно с изучением медицины. Поначалу участвовал в коллективных выставках. Первые же его картины привлекли внимание. Это было в начале 90-х. Несколькими щелчками он раскрыл изображение собственных картин. Они напоминали автопортреты нарцисса, хотя и в совершенно ином контексте. Сам Кубелов всегда присутствовал на полотне, но терялся в более просторном и сюрреалистическом антураже. Пустые площади в духе Де Кирико, античные развалины, причудливая архитектура вне времени и пространства. Среди этих декораций блуждал кубела, показанный со спины. На каждой картине он держал зеркало и украдкой в него поглядывал. Поэтому его лицо было видно в двух ракурсах три четверти спереди и три четверти сзади. Что он пытался выразить этим приемом? Картина в картине.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 как он выглядит и в какую попал переделку. Небритый, лохматый, он кутался в пальто, чтобы скрыть драную фиолетовую рубашку, заскорузлую от крови. И на этот раз он действительно виновен в двух убийствах. Он принёс себе кофе. Голова у него шла кругом. Он испытывал лихорадочное возбуждение и в то же время плохо соображал. Он пережил ужасную ночь, узнал о своей собственной смерти и, наконец, выяснил, кто он на самом деле. Есть от чего слететь с катушек. Кубела глотнул кофе, но почувствовал лишь ожог. Вспомнилось мерзкое пойло из кофейного автомата в отделении Анри Эя. Сколько времени утекло после Бордо? Две недели? Три? Сколько жизней? Сколько смертей? Он снова уселся перед монитором. Его ждала фотография Франсуаку Белла в белом халате и с черной гривой. Он поднял пластиковый стаканчик за его здоровье.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 И тут ему в голову пришла одна мысль, самая очевидная — пойти к матери. Кто станет искать его у Францишки Кубела, матери покойного психиатра? Он уничтожил все следы поисков и загрузил адресную книгу «Иль де Франс». В Пантене действительно проживает Францишка Кубела, по адресу Тупик Жан Жорес, дом номер 37. Ни название, ни номер, ни о чём ему не говорили. Его личная память по-прежнему была блокирована. Он уже привык жить с загипсованными мозгами. Ну а его мать? Какой будет её реакция? Когда она откроет дверь сыну, погибшему год назад, у неё, наверное, случится сердечный приступ. Увидит ли он ещё бодрую старуху? Или высохшую мумию, похоронившую себя в четырёх стенах? Есть только один способ это проверить. Он собрал свои вещи и двинулся к выходу.